Глава 9. Рубиц царь. В сумерках здание выглядело волшебно. Я на секунду помедлил, чтобы привыкли глаза, растворяя взгляд в текстурах подступающей ночи. Неужели в эту ночь придётся войти? Бывает гноение, когда не веришь в себе, когда любая случайная мысль кажется безнадёжно фальшивой. Сейчас наступило одно из таких мгновений. Время как будто застыло. Безраздельное отчуждение овладело мной без остатка, смыв отголосок гнева, боязни и обещаний. «Неужели я это сделаю?» Рассеянный беловатый свет струился во двор и смешивался с жёлтым свечением, исходящим от круглой лампы, укреплённой над входом. Смешение красок создавало какой-то странный эффект. Тени предметов выступали так чётко, что выявляли любое движение. Живая мишень. Решил я пересечь лужайку и сразу окажусь замечен с различных точек, включая директорский кабинет. Фриш будет в восторге. Куда вы собрались, Колер? Смываетесь подтасовав карты. Брось и бросьти. Сплеск ладонями и ла-ла-ла. Гениальный администратор. Ваш отчёт. Завтра я не составлю его за меня, это шлют в город. Завтра из Бродхума приедет состав новых заложников. Успеет ли Йен? Я сомневался в этом, как и в том, что ему позволят пройти. Тронь осиное гнездо развоняется. Но, как я уже сказал, здесь мог помочь разве что Рюбецаль. Разведка, которую я предпринял для собственного успокоения, вряд ли обеспечит вертолёт и набор ходунков, чтобы доставить моих престарелых клиентов до пункта эвакуации. Высокие ели, протянуты к звёздам, на езере в пенном потоке, стараясь производить как можно меньше шума, я забрался на подоконник и осторожно перевалился вниз, держась за железный штырь, удерживающий ставню. Тише мыши, обходной манёвр занял добрых 15 минут. В конце концов, притаившись за погребальной урной, похожей на раздувшую щёки морскую раковину, я был вознаграждён зрелищем кордона. выставленного у главных ворот паскудство нос со своего места я не мог разглядеть часовых один из них курил рубиновый огонёк сигареты поднимался и опускался а я стоял как заворожённый вдыхая запах крепкого табака часовые вяло переговаривались я услышал сонный как будто заторможенный голос вон там в ящике дай сюда и по крестьянской растяжке понял что это херменли Они поставили строительную бытовку и заграждение. Ещё утром здесь не было никаких заграждений. Торжественный выезд, кажется, отпадал. Я вздохнул и, хоронясь за кустами, начал перебираться обратно, короткими пробежками, чувствуя себя быком, выпущенным на сцену за 5 минут до начала кариды. За углом тоже было не гладко. В гараже горел свет, слышался звон железа и голоса. У подсобки стоял фургон со включёнными фарами. К счастью, место водителя пустовало. Прижимаясь к забору, я обошёл гараж и углубился в кусты, шаря по плохо обструганным доскам. Внезапно рука вылетела в пустоту. Я шагнул по инерции и выпал на дорогу. Вмигающий жёлтый свет над забором имелся прожектор. "Олтер", низкий сиплый голос. Я отпрянул, и человек прошёл мимо, не заметив меня лишь чудом. Он повернул направо и исчез, поглощённый тьмой. Куда ведёт эта дорога? и я заметил, что она гудрирована. Очевидно, накрытый брезентом фургон проехал по ней или только готовится выехать. На карте Бессера эта трасса тоже отсутствовала. Почему? «Потому что это не трасса», — подсказал внутренний голос. «Это кратчайший отрезок пути соединяет Эдем и железку, заброшенную станцию, о которой обмолвился Мауэр. Интересное, черт возьми, дело. Когда бежишь ночью, ощущения перехлёстывают за край». Горы, как чёрное покрывало, стелились вверх, где на границе с небом мерцал рубиновый огонёк радар или радиовышка. Шелест ветра усилился, а деревья напоминали скелеты, уродливые и безжизненные. Так или иначе, дорога закончилась. С подножья холма я увидел металлические столбы, держащие рифлёный забор и проход между ними. Лампы изливали точечный синий свет. Это была станция, и на путях стоял маневровой поезд. тупоносый самоходный вагон, окружённый с обоих концов поручнем и низенькой лесенкой. Огромные буквы сообщали, что он называется «ЗВДЖИ». Он был чудовищен. Двухносый выродок дизельной эволюции. Его нутро дышало соляркой, а зубчатые линии корпуса наводили на мысль о грёбанных спинах доисторических ящеров, их уродливой, но фантастически мощной тяжеловесности, управляемой крошечным мозгом. Несмотря на свой страхалюдный вид, вагончик явно использовался. Я пятый два успел укрыться в тень, избегая чужого взгляда. От стрелки уже шествовал проводник, а может и караульный. В руках он держал внушительных размеров кувалду и насвистывал кукушку, глядя прямо перед собой. Крупный, мослатый парень, совершенно мне незнакомый. Спрашивается, откуда он взялся и где хранится его трудовая карточка? Дела становились всё интереснее. На обратном пути я вдруг сообразил, что буквы ZWG означают тягач или попросту цверк. Проклятие Рюбицеля свалилось мне на плечи, как манна небесная. Для каких таких целей им понадобился тягач? Впрочем, вагончик мог применяться и просто для перевозок, без грузовой платформы, если речь шла, например, о транспортировке лекарств или людей. Охотник из Курпфальца несётся на угад. стреляет дичь, дичь из пальца, из пальца. и чёрт ему не брат. брат. Свернув в густые заросли орешника, я постарался вспомнить тропинку, ведущую к угрюмому зданию с флагштоком и турниками. Масляный компас вычислил угол азимута, и рассчитанная прямая упёрлась прямо в дыру в заборе, возле которой нас так бесславно поймали. Насколько я понял, таких дыр было множество. Эдем охранялся, ski верно. Пара-тройка человек патрулировала окрестности. а остальные либо скрывались внутри этого зловещего корпуса, напоминающего общежитие, либо просто ещё не приехали. Численность санитаров то уменьшалась, то прирастала. Их звали то Вилли, то Шмули, а я мог засунуть трудовые себе в портфель, потому что, хотя площадка и принадлежала пансионату, предназначалась она вовсе не старикам. Я смотрел на тренировочный лагерь. «Ку-ку, ку-ку, ку-кушечка, ку-ку». Идеалистический лунный свет разливался по лужайке и примыкающим к ней оврагам, наполняя воздух мягким серебристым сиянием. Звуки и топот разносились по ветру, и отчётливо слышался смех и ругательство, и скрежет металла, и тугой шлепок пущенного меча. Основное оживление наблюдалось у футбольных ворот. Бритоголовые парни, молодые атлеты, перекидывались мячом с чинячим задором, которому позавидовал бы любой деддом. Любая колония для малолетних преступников. А, впрочем, кой чёрт малолетних? В их возрасте я уже дрейл полы в казарме, без особого пыла, но с полным осознанием собственной мужественности. Уль-те-рих! Почему уль-те-рих? Не уль-рих? Пойди пойми. Да-ва! Опа! Кали-пас! Ха! В принципе, можно и убираться. Я увидел достаточно. Но я не мог расстаться с надеждой обнаружить здесь кое-что по существеннее, то, что поможет нам вырваться из этого райского ада без потерь. Неплохо бы атаковать оружие и взвод солдат, которые будут называть меня мой капитан. Херминли, ты на сдаче? Почему не удвоить ставки? Один пистолет безусловно лучше, чем полпистолета. Вот только загвоздка, у меня-то не было ни одного. Сразу за лужайкой начиналась асфальтовая площадка, боковые края которой исчезали в тени. Большинство окон слабо поблёскивали изнутри, видимо, отражая движение в коридорах. В двух или трёх комнатах бренчало радио, из раскрытой форточки рядом со мной доносился упоительный аромат жареной колбасы. Желудок угрожающе заворчал. За весь этот день я съел разве что бутерброд и таблетку глюкозы. А всё остальное время убили от еды, как внештатный танцор пищевого кардебалета. Дверь другая в боковой стене имелась ниша с железной дверью и спуском в подвал. К сожалению, лист прилегал так плотно, что не оставалось сомнений: замков как минимум два. Умельцы открывают орехи в пилькой. Я предпочитаю стандартный подход. Наконец я обнаружил то, что искал: прикрытую раму, наполовину заляпанную извёсткой. Резкий запах фекалий и хлорки подсказал, что стоит быть аккуратным. В казарменных туалетах легко напороться на мину. Головные лучи задумчиво гуляли по плитке. Из открытого крана журчала вода. Обе кабинки раздолбаны в усмерть. Видимо, здесь мочились нетрамитаном. Я выглянул наружу, прислушался, всё ли тихо, и выбрался в коридор, подсвеченный как в больнице, скупо и неразборчиво. Отсюда проход в подвал выглядел совершенно иначе. Обычная деревянная дверь с обшарпанной щеколдой. Я потянул ручку и вздрогнул. Тишина зарвалась стуком ботинок. «Данскийер! Эй, Моки, ключ у тебя! Сумки, Кармен! Где?» Я стремительно нырнул в проём и захлопнул дверь прямо перед тем, как эти двое промчались мимо, бухая подошвами своих говнодавов. «Уф!» Рубашка на спине смокла от пота. Поразительно, откуда у них столько бодрости. Поразительно, откуда у меня столько вопросов. И до чего же я вымотался и хочу есть, жрать. С ума сойти, как я хочу жрать. Трудный инспектор Колев встряпался в неприятности, возомнив, что он рубит цель. В то время, как люди компетентные, понимающие в жизни, и с большим профессиональным опытом полагают, что он просто напросто тупое маз колено упёрлось в ящик. С грохотчерем сердцем я отодвинул крышку, наклонился, присматриваясь. В ящике лежали брикеты, обёрнутые вощёной бумагой, они походили на свёртки глины, садовой глины, смешанной с землёй и песком. Вот только это была не глина. В соседнем ящике нашлись запалы, таймеры и зажимы в коробке из-под сахара, я откопал небрежно свёрнутый где-то национальный шнур. Везде бардак. Зажав зубок фонарик, Я повертел один из бледновато-жёлтых кусков, поскрёпывал ногтем, но так и не смог разобрать маркировку. Гексоген, октоген, или то новейшее сверхплотное вещество, название которого мог выговорить разве что специалист по лечению из-за икания. Но да как бы то ни было... Ку-ку, ку-ку, ку-кушечка, ку-ку. Закончив монтажные работы, я понял, что смертельно замёрз. От земли и неба распространялся космический холод. Чёрная безграничная твердь ощущалась затылком, и я чувствовал собственную малость, насекомое, бесцельно ворочающееся в грязи, раздвигая корни лапками и жвалами. Выражение "в конец околел" означает смерть, холод смерти. На моих ладонях остались жирные, будто масляные следы. Я попытался стереть их пучком травы, но потерпел поражение. Который час? 2 часа ночи. Стрелки слабо фосфорицировали. Запрокинув голову к небу, я слушал особый звук, с которым планета преодолевает пространство. Мне не хотелось возвращаться в Дэм. Ночь подмывает снять с себя кожу, как змеиную шкуру, и ни о чём не думать. Больше никогда ни о чём не думать. Афране умоляла меня быть осторожным. Я не люблю обязательств, но что-то в её голосе меня тронуло. Получится ли у Гуга передать сообщение? Задание на первый взгляд не трудное, но парень и не шпион. Я видел, как ломаются люди, отступают от прежних привычек. Утром они посмотрят ему в лицо. Весёлые ребята, мастера на все руки, виртуозы паяльной лампы. Нет, нет. На месте Гуга я бы не вернулся в ДМ. Я пошёл бы пешком по грунтовке от граву до одной из тех деревень, что притаились в отрогах Альп. Да одно из тех разбросанных деревушек, в которых и имени-то не вспомнишь, где дни исчисляются месяцами, а зимой наметает столько снега, что кирху откапывают лопатами. На юге деревья выше и кожица у листьев глянцевая, как у плодов граната. Я сказал граната? Странно. На юге дороги уже, а поля яркие, зелёные, густолиственные от влажности, и земля тоже другая, бархатная, мягкая, так и рассыпается в пальцах. У нас такое не бывает. Горы да луговина. Да лес. Чем выше, тем суше. Хотя некоторые умудряются селиться и там. Кому что нравится. «Славный навозный жук», — сказал Морец. «Поглядите, болтаешь чушь». «Я болтаю чушь». «Но не я же». «Ты лучше заткнись», — сказал я. «Лучше фукни противогаз. Что бы ты еще знал, ничего ты не знаешь. И все вы не знаете ничего. Ничего. А я, может быть...» Женюсь и куплю себе дом где-нибудь на самой горной вершине. «Бецы! Или...» «Господи, я что, сплю?» Воздух переменился. Из темноты потянуло опасностью. Я оглянулся. Никакого движения в гаражах. Белое здание пансионата размытым пятном заслоняло ворота и кордон с шевелящимся лучом ручного фонарика. Я находился с другой стороны. И ваза мешала мне разглядеть, что происходит у птичьей купальни. Где-то скрипнула ветка. Совсем близко. Вот так оно и бывает. Распустишь мысли и сам не заметишь, как угодишь в капкан. Спокойно. Главное не суетиться. Я торопливо пополз вперёд, замирая при каждом шорохе, чувствуя, как мокрая ткань прилипает к лодыжкам. Над елями на горизонте болталась луна. Бледно-жёлтое полукружие, наколотое на зубчатый край ветвей. 3 1/2 часа. Я выставил один таймер на 5:30, а второй на 15 минут позже, чтобы к приезду Йена у Фриша было много работы. Сошняк хорошо горит, лишь бы не пошёл дождь и ветер не разнёс пламя по всей территории. Та-та-та. Это птица или не птица? Спину уже ломило. Розовый куст достигал мне до пояса. В директорском кабинете свет мигнул и погас. Последний блуждающий огонёк. А? Мне показалось, что я что-то услышал. Женский крик. Я выпрыгнул с аварий рост. Кусты затрещали, как под напором зверя. От гипсовой вазы отделилась фигура, серый прямоугольник хрустнул веткой и произнёс голосом поле: "Не спится, старичок". Я отступил на шаг, поднимая локоть и разворачиваясь. Свет подскочил выше, распался на синие и чёрные полосы. Что-то блеснуло. Я услышал отрывистый смех поле. А потом лунный серп подпрыгнул и ванзился мне к переносицу.